Глава 32. Всем хороших выходных! Эмилия попрощалась с коллегами. Наконец-то рабочая неделя закончилась официально. По крайней мере, поэтому можно с чистой совестью слинять на дачу косых. Нужно подумать и в какой то веки не о работе. Она успела даже в лифт проскользнуть, когда между створок вклинилась нога, обутая в дорогущий мокасин из светлой кожи. Створки лифта разъехались, и в кабинку вошел Глеб. Хлопнул по кнопке закрытия дверей и развернулся к ягодке. «Сбегаем, Эмилия Максимовна?» Спросил самодовольно, ухмыляясь. «Спешим». Наглый вид она тоже неплохо умеет делать. «Пятница, вечер, настроение совершенно нерабочее. А там дача, погода, природа, шашлыки...» Мечтательно протянула она. «Ягодка, ты прям соблазняешь!» Глеб наклонился ниже. «Я же могу ведь и присоединиться!» Он наклонился уже совсем низко, уперся рукой в стену кабинки сбоку от Эмилии. «Приехали!» — улыбнулась нахалка, ловко проскальзывая под его рукой, и вышла из лифта. «Хороших выходных, Глеб!» Не прекращая улыбаться, она быстро прошла через холл, полный спешащего домой народа, и скрылась в толпе. «Да, сбегала, хоть и с таким видом, будто все идет по плану. Да нифига подобного!» Выдохнула только когда выехала на дорогу. Впереди часа полтора по пробкам, зато никакого глеба. В лифте по глазам видела, что хотел ее поцеловать. Удивительно, как никто еще не вошел. Вообще надо было предложить поехать с ней. Там ришка, который босс очень понравился. Эмилия коварно улыбнулась. Глеб точно тогда был бы занят так, что не продохнуть. Ох, и та еще коза растет. Да ну надо же. Веник сгреб ее в объятия едва вышла из машины. По воздуху носился такой запах шашлыков, что сразу нестерпимо захотелось есть. «Ты опять к нам!» «Отстань, метелка!» Эмилия не сильно стукнула зятя кулачком в плечо. «Здесь вкусно кормят и наливают. Что еще нужно для счастья?» Веник заржал. Кормили действительно вкусно. «Тетя Эмилия! Тетя Эмилия!» С террасы сорвались две белобрысых ураганчика. Девчонки успели уже прилично загореть на свежем воздухе. Они, в отличие от своей тетки, лето проводили у бассейна и среди грядок с ягодой, а не в офисе у компьютера. «Мы вот столько клубники собрали!» Тут же принялась хвастаться Иришка, разведя руки в стороны так широко, как смогла. «Да всего лишь синюю чашку!» Закатив глаза, поправила ее Саша. «И ты половину уже слопала!» «У -у — топнула ногой младшая, тут же надуваясь. — Вот женщины! — вздохнул веник, вытаскивая сумку из машины. — Смородинка, ты вот прям вовремя. Переодевайся и за стол. У нас все готово. Только тебя и ждали. Он пошел вперед. Отойдя достаточно, оглянулся и добавил. — Возможно, не одну. <с deuxième> Захохотав, довольный своей шуткой, поспешил в дом, пока не схлопотал. — Ах ты! Прищурилась Эмилия, но выражаться при детях нельзя. «Ну, метелка!» В доме нашла Сивета, переодевавшая сына. «Эмилька!» Радостно вручив отпрыска мужу, кинулась обнимать сестру. «Что там за босс у тебя такой, что Иришка категорически настаивает на нем жениться?» Звонко засмеялась она. «Мам, он красивый же!» пояснила Иришка с каким-то обреченным видом, будто все ясно, как белый день. Веник опять заржал. «Вырасту и женюсь». «Вот ты дурочка!» Саша опять закатила глаза. «Пока ты вырастешь, он уже совсем старый будет, старее деда». «Да?» Иришка прищурилась. «Не, такого не хочу». «Идите на террасу, помогите бабушке», отправила дочерей Вета. «Сейчас кушать будем. А ты...» — повернулась к мужу. «Тоже иди. Сегодня сын твой». «Ясно все с вами!» — не стал спорить Веник. «Лед из морозилки захватите. Оливки и лимон я возьму». «Ну, выкладывай!» — потребовала Вета, как только они поднялись в гостевую спальню. «Что у тебя с боссом?» — Эмилька хмыкнула, но от сестры так просто не отвяжешься. «Ой, вот не надо мне тут...» Веник говорит, что твой метроблогер готов был ему в морду дать. Иришка вон в полном восторге, а у тебя глаза горят. Ну?» Усевшись на край кровати, в нетерпении уставилась в ожидании ответа. «Ну что ну?» Эмилия, стараясь сохранять невозмутимый вид, открыла сумку и достала вещи, чтобы переодеться. «Я все еще считаю очень плохой идеей крутить роман с собственным боссом». «Отвратительная идея!» Поддержала ее вето и тут же широко улыбнулась. «Но ведь Глеб тебе нравится, и даже не начинай!» Махнула рукой на открывшую рот Эмилию. «Хотя мне, больше всех твоих кавалеров вместе взятых, нравился Мирон. Все в нем хорошо, и тебя любил. Была бы как за каменной стеной и проблем не знала». «Не хочу я за каменную стену!» — вспылила Эмилия. «Хочу проблемы. Вызовы. Хочу писать защиту и рубиться в какие-нибудь танчики». «Хочу играть в бильярд, а не чинно сидеть на деловом ужине, изображая из себя украшения. Ветка, пойми». Она обернулась к сестре, продолжая раздеваться, буквально отшвыривая от себя вещи и резко натягивая домашние. «Я не могу сидеть дома, как ты. Я хочу вести переговоры, а не украшать их. Мне не нужен муж, чтобы обеспечивал. У меня хватает своих денег, а на что не хватит, я могу заработать». Мирон был всем хорош. И для другой девушки он будет подарком судьбы, без сомнений. Но я начала чувствовать себя приложением, понимаешь? Так что забудем о нем. А Глеб? Вета могла быть не менее настырной. А за Глеба замуж я не собираюсь. Эмилия натянула футболку и раздраженно ее дернула за подол, поправляя. Я собираюсь с ним переспать. Оу! Вета была ошарашена таким заявлением. Ничего себе! Да. В голосе Эмилии звучал вызов. «Глеб мне давно нравится. С ним интересно. Он, когда хвост свой павлиний не распускает, очень даже приятный собеседник. В общем, я решила поддаться притяжению». «Угу», — хмыкнула Вета. «Кто-то тут сам себе врет и сразу оговаривает условия, будто она сестру не знает. Трусит сестрица. Но убеждать ее в обратном — дохлый номер». «Пойдем уже за стол, решительная ты моя!» «Глеб один не останется. Всего лет через десять Иришка может на нем жениться. Он будет не так уж и стар, зато богат и харизматичен. А наша вертихвостка будет его украшать». «Боюсь, Иришку нервы Глеба не выдержат», — засмеялась Эмилия. Но идея с молоденькими украшениями рядом с Глебом ей сильно не понравилась. «Девки растут», — голос Веты зазвучал мягко. Еще года три-четыре и пойдут первые маломальские серьезные влюбленности. Венику уже заранее это не нравится. Ворчит, как старый пень. Он такой прикольный, когда бухтит, — поддакнула Эмилия. Зато заботливый. На это ветка фыркнула. Иногда такой заботливый, что стукнуть хочется. Сестры, переглянувшись, засмеялись. Веник все-таки метелка. За столом уже ждали только их. И на некоторое время проблемы взаимоотношений с Глебом были забыты. «Можно отключиться хоть ненадолго и перезагрузиться». Далеко за полночь, когда все разошлись спать, Эмилия лежала на шезлонге. Плед не давала зябнуть, а палочка-вонючка покусать комарам. Тишина, звезды, свежий воздух. Сбоку зажижал сообщением телефон. «Кому не спится в ночь глухую?» Шепотом спросила Эмилия, нащупывая сотовой. Сообщение пришло от грозного босса. «Спишь?» Стоило открыть и галочком окраситься в синий, как прилетело следующее. Не спишь. Звезды разглядываю, набрала в ответ и улыбнулась. Два взрослых человека почти в час ночи пишут друг другу всякую ерунду. Это можно делать и вместе. Эмилия смотрела на сообщение и сама не понимала, чему радуется. Намек был прозрачнее некуда. А раз она уже все решила... Палец замер над экраном. Что написать в ответ? «Давай переспим?» «Грубо. Давай смотреть на звезды вместе?» «Боже, им же не по шестнадцать, и они не герои ромкома!» «Да ну тебя, Ветренский! Буркнула Эмилия и быстро напечатала. «Воскресенье, часов в четыре, буду дома. Глеб-мужчина, вот пусть и думает, а у нее выходные. Все. Понял, принял. Ух, догадливый какой! Хорошего отдыха!» Пришло следом. «Ну и что отвечать?» «Ой, да в пень! «И тебе!» И хватит с него. Сунув телефон обратно под бок, прикрыла глаза. Наверх было идти лень. Пока комарихи пищат где-то там и не кусают, можно поваляться. Но вскоре пришлось идти в дом. Под натиском жаждущих крови баб, Эмилия была вынуждена спасаться бегством. Суббота прошла ожидаемо. Среди грядок и с заходами в бассейн. И опять с веселыми вечерними посиделками. В воскресенье, как и планировала, собралась домой. «Вы когда-нибудь пробовали отбиться от предлагаемых дачных даров?» «Я буду приезжать на автобусе!» Эмилия сопротивлялась, как могла. Веник просто рядом ржал. Его отец, противостоять дрожайшей супруге, даже и не собирался. «Да тут чуть-чуть!» Тамара Олеговна прикидывала, что еще можно впихнуть в багажник. «Огурчики домашние, помидорки немного!» Пфф. Эмилька шумно выдохнула. Немного, в понимании Тамары Олеговны, это дофига на самом деле. — Бурые, красные, желтые и вот эти твои любимые, — продолжала женщина. — Клубника, малина-баночка. — Баночка, да, и даже одна. — Но трехлитровая. — Зелень всякая на салат. Тамара Олеговна пробежала с взглядом и задумалась. — Кажется, все. — А нет, подожди. Спохватилась и кинулась в дом. Я тут сыр творожный прикупила. Вкусный, домашний. — Спасибо, Тамара Олеговна! — поблагодарила ее Эмилия. — Еще бы знать, куда это деть. Столько сама она не съест, а это далеко не последние дачные дары. И тут ее осенило. Не страдать же ей одной. Распрощавшись с родственниками, Эмилия ехала в город и строила коварные планы. Пока стояла на красной а секундомер был настроен аж на полторы минуты, быстро написала Глебу. «Еду в город. Можешь к четырем подъезжать ко мне». «Вот так. Самой ей это в три рейса таскать. А с мужской тягловой силой справится за раз». «Рестораны. Пф, вот пусть пройдет испытание дачей». И как же приятно было, подъехав к своему дому, увидеть машину Глеба. Какой пунктуальный и внимательный. Она еще не запарковалась на своем месте, а он уже спешит к ней с очередным букетом в руках. Поменьше предыдущих, но не менее красивым. Эмилия не спешила выбираться из машины, любуясь приближающимся Глебом. Красив засранец. И одеваться умеет. Кеды, джинсовые шорты, рубашка пола, на носу очки. Коварный смешок сдержать не удалось. Сейчас этому красавчику предстоит таскать урожай. Если ты не покупаешь дачу, дача идет к тебе. Еще раз коварно хихикнув, вышла из машины. Привет! Глеб как раз подошел к водительской двери и подал руку, помогая выйти. Привет! Чтобы дезориентировать противника, поцеловала в щеку. Какая красота! Мило улыбнувшись, поднесла букет к лицу, вдыхая аромат. Как отдохнула? Обнаглевший Глеб обнял ее одной рукой за Талию. Ага. «Готов». «Прекрасно!» Все так же, прикрываясь букетом, ответила Эмилия. «Мне нужно 10 минут на переодеться, а еще твоя помощь». «Чтобы переодеться?» «Ну вот, Глеб такой Глеб, и голос у него такой намекающий». «Ну, почти». Выскользнув, она прошла к багажнику и открыла дверь. «Ну, помоги, а!» Попросила, хлопая глазами, изображая барышню в беде. «Ягодка, блин!» — присвистнул Глеб, подходя к ней. «Ты половину магазина скупила, что ли?» «Мажор!» — фыркнула Эмилия. «Это все домашнее, дачное. Такого ты точно не купишь. Так что выгружаемся!» Скомандовала, укладывая букет на одну из коробочек. За один раз унести все не получилось. Пришлось спускаться второй. «Ягодка, у тебя талант заставлять меня подрабатывать грузчиком!» — ворчал Глеб, груженный помидорами. А она шагала рядом, лупая сладкий помидор прямо на ходу. Сама несла только ведерко с клубникой и букет. Клубника пахла одуреть просто как. — Не ворчи! — отмахнулась довольная Эмилия. — Лучше съешь помидорку, пока я приму душ. И все на кухню перетаскай. — Нет, ну а что? Пользоваться так по полной. Пропустив Глеба в квартиру, закрыла дверь и поспешила в комнату. Гулять они идут на набережную, так что можно сильно не выряжаться. Взяв одежду, проскользнула в ванную. Переспать-то она решила, но вот так с разбегу не может. Пусть хотя бы в виде свидания прелюдия будет, а вечером уж как получится.